Семён. Она появилась ближе к обеду, а разнервничавшийся Винка уже решил было сам отправляться в пансионат, чтобы допросить директрису, и вообще всех допросить и призвать к порядку. И тут как раз она появилась. Семён собирал рассыпавшиеся по полу скрепки и поэтому сначала увидел красные, яркие, яркие, блестящие туфельки на высоком каблучке. Узенькие ремешки, обнимающие щиколотки, потом круглые коленки с ямочками темную полосу границу юбки ну и не надоело разглядывать осведомилась дама усаживаясь на стул ногу на ногу закинула но не пошло а это к небрежно и кроме колений стало видно бедро в темной дымке колгот валентина сергеевна степановна поправила дама а валентина степановна речена и если быть точным а вы Вениамин Леонардович Шубин представился Венька и чуть покраснел, стесняясь. Такой застенчивый. Теперь, поднявшись, вот ведь неловко получилось. Семён получил возможность хорошенько разглядеть гостью. Хороша, смугла кожа, темно-волосая, ухоженная, упакованная в строгий костюм, чем-то на учительницу похожа. Это Семён Андреевич. Очень приятно. Валентина Степановна улыбнулась. Если бы не повод, была бы совершенно нишим образом рада знакомству. Прошу простить за опоздание. Все-таки пансионаты делах лопотно. Возникли непредвиденные проблемы. Но вы справились. Конечно. Разве есть у меня иные варианты? Вам виднее. Винки на физиономии полал орумянцем, хоть прикуривай. Вот же и не мальчишка ведь, а увидел, растаял. А вы ведь о милочке поговорить хотите. Валентина Степановна поставила сумочку-чемоданчик на колени, щёлкнула замком, приоткрывая и вытащила пачку сигарет. Как Семён и предполагал, пачка оказалась узкой и длинной, дамской. Бедная девочка, она и вправду утонула сама? Хм, пока мы не можем. Я могу. Неожиданно зло ответила директриса. сама бы она в воду не полезла никогда и ни за что она боялась воды понимаете панически она даже ванну редко принимала ей в душе было проще и приятнее а вы откуда знаете венько махнул рукой и указал на стул ну да он же терпеть не может когда кто-то над головой виснет стул симён подвинул ближе к окошку приоткрытое оно облавало редким сквозняком который шевелил бумажные листы на Венькином столе и широкие лопатообразные листья фикуса. Ещё ветер приносил запахи: вязкий цветочный и густой, сытный колбасный из соседней закусочной, пивной и хлебный. Пожираль бы, да пока Венька с этой цацей не наговорится об обеде и мечтать нечего. Венгета хорошо, он мелкий, ему много не надо, а у Семёна телосложение такое, что есть надо много и постоянно. Семён Андреевич. Ехидный венкин голос прервал размышление. Вы бы записывали показания-то. Так значит, с потерпевшей вы были хорошо знакомы. Очень хорошо. Мы были подругами. Бедная Людочка. Дама всхлипнула, но как-то невразительно. Её убили, не отрицайте, убили. Кто? Откуда же я знаю? Это ваша работа найти. И я просто уверена, что Людочка в жизни не полезла бы купаться. Воды она боялась. Чем вы слушаете? Спокойнее, пожалуйста. Семен Бабский хистерик не любил, особенно таких вот наигранных. А на что? Совсем за идиотов их держит. Я спокойно, я очень спокойно, я. Дамочка, вспомнив наконец о сигаретах, которые по-прежнему держала в руке. вытащила одну из пачки. Прикурить найдётся или у вас тут не курят? Да нет, Бога ради. Винька подал зажигалку и пепельницу. Но вам и вправду стоит взять себе в руки. Она кивнула, закурила и, положив сумочку на стол, заговорила. Извините нервы. Господи, Людочка и вправду была очень близким мне человеком. Тонкие пальчики, зажатые сигаретой, коснулись уба, и сезы дым показался вдруг сидой пряди выбившейся из причёски. Понимаю, Семён мысленно хмыкнул. Ну да, он понимает. И они понимают, что дамочка боится чего-то, она рассказывать о том, чего именно, не станет. Сочиняет на ходу, придумывает, выплетает ложь, из которой потом позже придётся добывать крупицы правды. Ну или хотя бы того, что более-менее на правду похоже. Сюдочка и мы познакомились на курсах по делу производства. Господи, это так давно было, даже не верится, что было вообще. А курсы самые интересные, дурацкие совершенно. Сейчас-то понимаю, обыкновенное кидалово. Ну, корочки выдали настоящие, красненькие с золотыми буквами и круглой печатью. А Людочка так радовалась. А вы? Винька сложил руки на столе, голову опустил, смотрит из-под лобья. Гудамочка непростая, её дешёвым трюкам не прошебёшь. Улыбнулась, на спинку стульчика откинулась, и стряхнув пепел с сигаретки, продолжила: А что я? Мне эти курсы, я разобраться не особо и нужны были. Я девушка устроенная. Была устроенная, замужняя. Вот и на курсы пошла, потому как захотелось секретарём к мужу правой рукой помогать, советовать, вносить свой, так сказать, вклад. А там с Людочкой познакомилась, господи, да чего светлый человек был. Добрый, отзывчивый, хрупкая вся. Порядошные до кончиков ногтей. За окном привычно завыла автосигнализация, залаяла собака. Кто-то на кого-то крикнул, а Валентина Степановна декорив раздавила в пепельнице окурок. Но Людочка мне во многом помогла. Кстати, наверное, именно благодаря ей я после смерти мужа Не пополнила когорту обманутых дурочек. Людочкинке ведь дело производства, постольку-поскольку. Она экономикой интересовалась, ну и я следом, не то чтобы сильно хотелось, но вдвоём-то интереснее. Нет, диплома у меня нету. Мы только три курса проучились, а потом Лёшик умер. Лёшик это муж мой. Её речь была плавной, мягкой, убаюкивающей, вилась, слилась причудливой арабской вязью, совсем как на том браслетике. которой Машкина подруга из Турции привезла. Писать тяжело, по дико в этих закорючках славянских разберейся. Разбираться надо, потому как прав оказался Венька. Убийство это и отнюдь не потому, что потерпевшая воды боялась, а потому что ее коктейлем из вина из натворного накачали по самые, как говорится, уши, а потом в воду и сунули. Вот такая закорючка, вот такой сон колдовской. Вы не представляете, как тяжело мне тогда пришлось. Компаньоны наседают, друзья на перебой советуют то одно, то другое, родственники понаехали наследство делить. Господи, вспомню, вздрогну. Без Людочки я бы пропала. Винка кивнул, но поторапливать не стал. Кое-что удалось отстоять, конечно, как на сегодняшний день, то больше вышло бы, но мы ведь неопытные были, экономисты не доучки, теоретики. Валентина Степановна вздохнула, плечики опустились и тут же поднялись. С пансионатом тоже Людочкина идея. Это она вспомнила, что возле её деревни санаторий раньше был. Купили, отремонтировали, поднимали вместе. Сначала клиентов приходилось искать. Теперь вот только по рекомендации принимаем. И снова Людочке спасибо. За что? Если можно, Валентина Степановна, то поточнее. Всё ж таки дело серьёзное. Венька вымученно улыбнулся и сыну в два пальца за воротничок рубашки оттянул. Вдохнул глубоко и пояснил: "Жарко. Очень". Охотно поддержала директорша. "Так что там с идеей-то?" Семёну тоже было жарко. И спина чесалась, и шея, вчера обгоревшая тоже, она уже и облизать начала. "С идеей? А вы верно заметили, самое важное это идея." А Людочка придумала, сделала ставку на тишину, а не на антураж, на атмосферу. Самое главное в нашем пансионате – покой, возможность существовать некоторое время, как бы вне жизни. Понимаете, современный человек, особенно житель города, мегаполиса, ежедневно, ежечасно, ежеминутно и ежесекундно испытывает стресс, причем огромный. Работа, дом, общество, с которым необходимо взаимодействовать. А общество это не только любимая жена и дети. Это начальник на работе, хамоватая продавщица из магазина, соседи-алкоголики, давка в метро, взрывы и теракты, войны по телевизору. Раздражение накапливающееся постепенно. Друзья, которым везёт чуть больше, и тогда завидно, или чуть меньше, и тогда они жалуются на проблемы. Общество требует внимания, а порой людям нужно просто отдохнуть. Красиво говорит. Складно. Только все равно непонятно, при чем тут потерпевшая и пансионат этот. Людочка предложила именно это – отдых, абсолютная изоляция, добровольная, прошу заметить. Никакого телевидения, никакого радио, никакого шума, никаких внешних травмирующих психику контактов. Нет, мы ничего не запрещаем, мы просто предоставляем возможность окунуться в тишину. вспомнить о красоте природы и ненадолго прервать замкнутый бег по кругу жизни колдовской сон о жизни она запнулась замолчала потом как-то растерянно оглянулась точно не в силах понять как оказалась в этом странном месте я я кажется увлеклась вы простите бывает я люблю пансионат это дело моей жизни и Людочкин тоже а теперь вот Людочки нет Знаешь, Семён, вот кажется мне, что дурит она нас. Винька держал пластиковый стакан с пивом на вытянутой руке, ожидая, пока осядет пена. Вот дурит же. Только вехать не могу в чём. Семён отвечать не стал. Да и зачем, когда всё ясно. Конечно, дурит. Полдня псу под хвост на сказки о чистой и светлой дружбе. Пиво, кстати, тоже было светлым, хотя Семён предпочитал тёмное с плотной пеной. И легким привкусом жженого сахара, который с каждым глотком ощущался чище и яснее, хотя и это вроде ничего, а хлебом свежим отдают. Свободная скамейка нашлась почти сразу, окруженная высокими лохматыми кустами, выходящая на узкую выложенную плиткой дорожку. Она выглядела относительно чистой. Венька выбрал место в тени, отмахнулся от назойливой осы, что выписывала крендели над стаканом, уселся, вытянул ноги. и сняв ботинки с удовольствием пошевелил пальцами чего ну жарко мне и ты садись давай кайф же кайф тихо и спокойно у сирени листья сердечками а дуряюще пахнут цветы собранные в высокие грозди свечи на дорожке между круглыми чешуями плитки пробивается узкая зелёная щётка травы муравей ползёт и ещё один и целый муравиный караван Действительно в кайф. Не то, что их с Венькой кабинет: четыре стены, два стола, шесть стульев, издыхающий комп и фикус с широкими пыльными листьями. Фикус Машка поливает, специально приходит два раза в неделю. Обежевые Венькины носки с чёрными пятнами пошли от ботинок. Мысли ленивыми рыбками бултыхались в аквариуме с пивом. Будешь? Венька разодрал пакет с сухариками и аккуратно пристроил на скамейке. Что знакоком. Нет, ну Сёмыч, ну я вообще не врубаюсь, какого фига она Дифирамбы подруге пела. Из любви и благодарности. Мелкие сухарики цыплять пальцами было неудобно, зато вкусно, особенно если слизывать ароматные солёные крошки и пивом запивать. Мало взяли, надо было по два. Придётся, значит, опять к бочке тащиться. Две красивые бабы и дружба с благодарностью. Не, не верю. Покоиницу нашу видел, хороша, и это тоже. Только постарше будет, много постарше, а значит что? Что? Послушно спросил Семен, хотя в данный момент ему было глубочайше наплевать на всех баб вместе взятых. Быть может, кроме Машки. Конкуренты я, место под солнцем, выяснение, кто круче и сильнее. Вот что это значит. Генька отхлебнула из бокала. Не могут две такие крали под одной крышей ужиться. А если бизнес общий, то всё, кранты полные, или на бабках, или на мужиках, но на чём-то срезаться, на наряд... рыхный-то за. Тогда почему так и не сказать? А нафига? Чтобы ты или я с подозрениями пристали? Не. Она умная, Валентина Степановна. Поэтому и старательно внушала она нам мысль, что без ее дорогой Людочки пансионат загнется. Вот смотри, работать начали вдвоем, так она сказала. Ну так, но деньги были рещины, следовательно, ей больше кусок. Сначала это справедливо казалось, а потом, думаю, начались проблемы вроде того, что Людочки Колягиной стало казаться, что прежние деньги подружка отбила и пора бы по новому дохода разделить. Ну а директрисе Ясинпень такая перепальцовка совсем не к месту. Венька, нагнувшись поскрёб пятку и ботинки поближе к скамейке придвинул. Вот она подружкой пришила. Зачем? Пива в бокале осталось едва ли на треть, и перспектива похода к ближайшей бочке становилась всё более и более реальной. Вот только двигаться было лень. Ну совершенно лень. Запах сирени окутал с головой, у боюки его успокаивал. Ну и всех и потерпевших, и преступников, один-то вечер в неделю Семён себе посвятит, имеет полное право. Ещё Повенька замолчал, стало бы совсем хорошо. Но Венька наоборот в раж пошёл. А затем что? А допустим, покойная Колягина что-то узнала про подружку. Что? Ну, не знаю, финансовые махинации какие? Или вот что Рещина мужа пришила? Не заговаривайся, Вень. Ладно, извини. Венька огорчённо вздохнул, похоже, теория с двойным убийством пришла ему по вкусу. Ну ладно, допустим, финансовые махинации. А что? Если начинали вместе, то Людочка эта должна быть в курсе всей бухгалтерии и вполне могла пригрозить, а Рещина испугаться. Могла, согласился Семён. И я говорю: "И посмотри, по её словам, выходит, что потерпевшая почти постоянно проживала на территории пансионата, так? От пансионата до реки недалеко, так?" Семён прикинул: "Недалеко, если от реки, а от деревни выходит дальше. Почему они решили, что потерпевшая из деревни пришла? Потому что тело нашли у деревенского берега, течением прибило". "Нет, пожалуй, в Венькиных словах что-то доесть. И ещё, Сёмыч, в деревне по стороннему скоро бы заметили, очень скоро. Там же любопытные все и друг друга знают. А с деревенскими людочка не больно толадила, не настолько, чтобы пойти по бережку гулять. А вот в пансионате директриса сама прокололась, когда сказала, что у них там любопытство не поощряется. Следовательно, кто бы туда ни пришёл или не ушёл, постояльцы внимания не обратят. с одной стороны, а с другой по этим же причинам гулять людочки к берегу опять же не с кем, если только не с Валентиной Степановной, сказал Семен, допивая пиво. Точно, а теперь она мозги дурит. Ветер дернул куст сирени, и плотные глянцевые листья зашелестели, зашуршали, точно обсуждая новость. И в пансионат этот съездить надо. Винька наклонившись принялся обуваться. Поглядеть, чем там они дышат, покой и колдовство, хрен оттеня то все полное. Но кто-то же ее на тот свет отправил, а? В областном театре много людей. На Руймашек похоже, суетятся, суетятся, а чего не понять? Маг толкут, так тетка говорила, немного грустно от того, что ее нету. У меня красивое платье, длинное. Из тёмно-зелёной ткани, которую можно гладить, как кошку по шерсти и проть. Тогда она меняет цвет, расходится тёмными полосами, будто за рукой тянется, наровя поймай. А ещё платье кружевом украшено, жёлтым, точно золотым. На самом деле оно белое, но на уроке рисования мы с Зоей Михайловной раскрасили его гуашью. Теперь, если потереть, то краска облезет мелкой жёлтой пылью, совсем как ромашковая пыльца. Ну все равно красиво. Жаль, что тетя не видит, а может видит. Вдруг приехала и там внизу в толпе и тоже принесла цветы или розовые воздушные шары или зефир. Прежде она всегда зефир приносила. Колягин, а вот ты где, Елена Павловна? Болно хватает подлокоти тянет с балкона. Нашла время болаваться. Нам выступать скоро. Готовиться надо. Ты слова не забыла? Не забыла. Последний взгляд вниз. У женщины в красном платье платок на голове, тоже красный. Тетя, конечно, она и становится радостно-радостно. Чего улыбаешься? Ох, ты горе наше, пошли гримироваться. Елена Павловна тянет за собой в душный коридор. Там тоже много людей, толкаются, спешат, ругаются сквозь зубы, точно ненавидят друг друга. Из-за чего? Альсевцы? Девушка смотрит на Елену Павловну с высока. На девушке модная юбка-солнышко, и волосы уложены ровными барашками. Смешная. А Елена Павловна вдруг теряется, заходится густым румянцем и робко отвечает: "Да. Третьими будете. А Докушевские не приехали, так что вы вместо них". Девушка делает пометку в блокнотике. "Смотрите, не затягивайте". Мимо с визгом проносится малышня. Девушка, прижавшись к стене, хмурится ещё больше. И сквозь зубы повторяет: "Дур дом". Простите, Елена Павловна отпускает локоть. А с декорациями как? Нам декорации установить? У нас свои. От чего-то зло, отвечает девушка. Но извините мне некогда. Она поворачивается и уходит. Мне же становится вдруг обидно не за себя, за Елену Павловну, Изую Михайловну, Виру Алексеевну и за Гальку с Любкой. И за остальных тоже. Мы вместе ведь рисовали, а выходит что зря? Елена Павловна. Елена Павловна. Я дёргаю за рукав, заглядывая в чёрные, чёрные, обведённые кругами, размазавшиеся туши глаза. Вы не огорчайтесь, она глупая просто, и злая. Ох, Колягин. Елена Павловна гладит по голове, правда, осторожно, стараясь не разрушить причёску. Зря? Могло бы и разрушить. Шпильки, невидимки ленты. Тяжело с этим всем. Наивный ребёнок. Как же ты жить-то будешь, Колягине? Не знаю, как-нибудь. В моей стране все такие. Да и жить мне не за чем, я ведь не Колягина, я ведь Гертруда. А Гертруде судьба умереть. Чужи в декорациях неудобно. Они, наверное, красивые и лучше, чем наши, но всё равно неудобно. Гамлет растерям. Путает реплики и теряется все больше, замалкивая, запинаясь, спотыкаясь на каждом слове. И Афелия, растеряв очарование, гаснет. И мне тоже страшно немного. За навесы света, будто черта, граница сцены, за которой начинается чернота. Там зал, бесконечные ряды кресел и люди. Свет не позволяет разглядеть лица, но я знаю, они смотрят. Они сочувствуют поблекшей Афелии. и потерявшимися среди рисованных лабиринтов Гамлета или скучая с нетерпением поглядывая на часы и шёпотом задавая друг другу один и тот же вопрос: когда же? На моей стороне никто никогда не скучает. Голос Галки не звенит, дребежит, как провисевшая струна в нашем рояле. Не жаль её, и Елену Павловну тоже. Она расстроится и будет всё в обратную дорогу вздыхать, молча глядя в окно. А Зоя Михайловна наоборот, станет говорить много, громко и нарочито бодро, фальшиво. Почему тут всё так фальшиво? Афилия плачет по-настоящему, вытирая слёзы ладонями, размазывая тушь Ленинград и красную помаду. Афилия некрасива и очаровательна. Она, Она такой и должна быть, беспомощно безумной, испуганной и неспособной жить. Э эта смерть закономерна. Кого хоронят? И так не по обряду. Видно, тот, кого не суд, отчаянный рукой сам свою жизнь разрушил. Чин погребения был расширен нами, насколько можно. Смерть ее темна. Шекспир, Гамлет, акт пятый. Впервые думаю о смерти. Зачем? Ведь в моей стране никто никогда не умирает, и Шекспиру в ней нет места. Он слишком жесток. Он не позволяет героям быть счастливыми. Но я попробую. В мгновении радости для тёмной королевы и снова яд в бокале. И снова страх, не долгий, мимолётный, а следом мысль чужая совершенно. Может быть, так лучше? Уйти туда, где никогда не будет больно. Аплодисменты. Я живу? Ну да, я ведь не Гертруда, я Берта Колягина. Наверное, опять что-то сделала не так. Если Елена Павловна выглядывая из-за кулис качает головой. Вот только выражение лица не разглядеть. Глаза слезятся, а во рту пересохло. И хочется убежать, спрятаться от шумной темноты, но Галька крепко держит за руку. Ну да, конечно, я совсем забыла. Поклон. Туфлей наступаю на подол платья, и он трещит. Не порвать бы. Жалко, красивое. Хоть и краска с кружева почти пооблизала. А села на ткани ромашковой пальцой. Илени Павловне подарили цветы и диплом, который мы повесили в актовом зале. А спустя неделю к нам приехали.